Глава 84 23 Двадцать мая я получил оскорбительно короткое письмо, адресованное мистеру Роуселу с просьбой передать мне и доставленное Аткинсом. Миссис Франт просила сообщить мистеру Шилду, что в хорошую погоду она обычно гуляет в Грин-парке между двумя и тремя часами пополудни. Это было приглашение в форме утверждения. Я тут же решил, что не хочу больше с ней видеться. Если начать чесать зудящую корку на ране, то она отвалится, и рана снова начнет кровоточить. Вместо этого я ворчал на детишек миссис Джем, которые не справлялись с уроками. Прогнал человека, сочтя жадным и гнусным, который был готов щедро заплатить за то, что я напишу слезное письмо его дядюшке. Я не мог сосредоточиться дольше пару минут на одном предмете или человеке и думал только о скрытом смысле той краткой записки. Вскоре после полудня я поднялся к себе а через час вышел из дому. Умытый, побритый и элегантный. Я выглядел франтом, насколько позволяли мои ограниченные средства. В Грин-парке я оказался около двух. Поскольку сезон уже начался, на дорожках было полно модной и не очень модной публики. Я увидел миссис Франт почти сразу же. Она медленно шла вдоль пруда в северной части парка напротив Деваншерхауса по направлению к фонтанам. Горничной рядом не было. Я подошел и несколько минут молча наблюдал, поскольку она не догадывалась, что на нее кто-то смотрит. Взгляд миссис Франт застыл на воде, отбрасывающей золотые и серебряные блики в лучах солнца. Она все еще носила траур по мистеру Франту, но подняла вуаль, и темное платье не казалось неуместным среди модной толпы. Я до мельчайших подробностей помню, как она выглядела и во что была одета, поскольку это сразу же напомнило мне о той пропасти, что лежит и всегда будет лежать между нами. Я подошел и поклонился. Миссис Франт подала мне руку, но не улыбнулась. Корка на ране отвалилась, и тут же снова потекла кровь. Миссис Франт предложила мне уйти куда-нибудь от шума и суеты Пикадилли и публики, прогуливающейся в этой части парка. Мы медленно двинулись на юг. Она не взяла меня под руку. Когда мы отошли на достаточное расстояние, где никто не мог нас подслушать, миссис Франт остановилась и в первый раз посмотрела прямо на меня. «Вы не были честны со мною, сэр. Вы замыслили что-то за моей спиной». Я молчал и смотрел на белоснежную полоску кожи между перчаткой и манжетой рукава, на которой заметил пятнышко чернил. «Кузина Флора передала мне собственность дяди Уэйвинху, продолжила миссис Франт. «Рад слышать» и сказала, что если бы не вы, она бы никогда этого не сделала. Софи посмотрела на меня. «Чем вы задобрили ее? Ну же, говорите! Флора ничего просто так не делает!» Я сказал, что очень расстроен теми обстоятельствами, при которых ваш дядюшка подписал кадицель. Если помните, я заверил его подпись, а все остальное сделала за меня щедрая натура мисс Карсуэлл. Софи пошла дальше, я двинулся за нею по траве, Но внезапно она остановилась и повернулась ко мне. «Я не ребенок, чтобы держать меня в неведении. Тут что-то еще. Ко мне заходил адвокат из Линкольнс-Инн с документами. Когда он собирался уходить, я в лоб спросила, знаком ли он с вами. Он попытался уклониться от ответа, но я настаивала, и в итоге он признался, что знаком. Мне хотелось, чтобы дарение оформлял мистер Роусел, поскольку я полностью ему доверяю, потому и рекомендовал его мисс Карсуэлл». Что свидетельствует о вашем недоверии к моей кузине?» «Я не говорил этого, мэм. В подобных вопросах полезно спросить совета незаинтересованной стороны». «Чушь!» — она посмотрела на меня. «И как так вышло, что вы вообще могли диктовать свои условия кузине?» «Я вовсе не диктовал ей. Просто пытался объяснить, что желательно сделать именно так. Просто посоветовал». «Тогда почему вы сказали, что не хотите, чтобы кто-то знал о вашем...» «Совете. Вы так это называете?» «Ну же, сэр, я имею право знать, почему вы решились вмешаться в мои дела». Я мысленно перебрал варианты ответа, но в конце концов решился сказать правду. «Мне не хотелось, чтобы вы чувствовали себя обязанной». Она вспыхнула. «Вы невыносимы, сэр!» «А что прикажете делать?» Я вдруг понял, что повысил голос, поэтому перевел дух и продолжил уже тише. «Простите». «Но мне не хотелось думать о том, что вас запрут с этим ужасным стариком». «Да, ваша забота делает вам честь, но не стоило беспокоиться. Не стану скрывать, перспектива жить с мистером Карсуэлом не прельщала меня, но это не продлилось бы долго». Она подняла подбородок. «Капитан Руиспич оказал мне честь и попросил моей руки». Я отвернулся. Я не мог больше смотреть на ее сияющее лицо. Он сделал мне предложение еще до того, как кузина Флора известила о намерении передать мне собственность в Глостере, так что его мотивы были чисты. Я бросил на нее взгляд через плечо. «Не сомневаюсь. Надеюсь, вы будете счастливы. Капитан — достойный человек, и уверен, вы поступаете разумно». Софи сделала шажок ко мне, заставляя меня вновь взглянуть ей в лицо. «О да, я всю жизнь поступала разумно». «Сначала вышла за Генри Франта, потому что это было разумно. Потом жила в доме Карсуэллов, потому что это было разумно. Но меня уже тошнит от разумности. Она мне притит. «Нет. Однажды вы поступили опрометчиво». Мы несколько секунд смотрели друг на друга. Я мысленно увидел комнатку в Глостере и дорогую моему сердцу женщину, которой я мог наслаждаться. Лицо Софии мгновенно смягчилось». Она собиралась была отвернуться, но остановилась и посмотрела на меня из-под ресниц. Кокетка сделала бы тоже, но Софи кокеткой не была. Думаю, она просто внезапно смутилась. О, нет, я поступила опрометчиво. И когда капитан Роуспич просил моей руки, я сказала, что сознаю, какую честь он оказал мне, и всегда буду считать его своим другом, но не люблю его. Он сказал, что это не важно, и еще раз повторил свое предложение я ответила, что мне нужно время подумать. «Значит, вы все-таки поступили благоразумно?» «Мне нужно было думать о Чарли». Она помолчала и добавила. «И сейчас нужно». Но потом Флора сообщила, что собирается отдать мне собственность в Глостере, и я написала капитану Руиспиджу о своем решении. Флора услышала, что я не выхожу за него». И именно тогда призналась, что это была ваша идея отдать мне наследство дядюшки, и вы просили ее не говорить о вашем участии. И я снова спрашиваю, зачем вы это сделали? Ответ тот же. Я не хотел, чтобы вы чувствовали себя обязанной. Но я чувствую себя еще более обязанной кузине Флоре. Не сомневаюсь. Она передала мне собственность, которая приносит в год около 250 фунтов. Софи посмотрела на меня снизу вверх. «Так скажите мне, разве я не должна быть благодарной и вам тоже, а не только кузине?» «Я не хотел обманывать вас, просто желал, чтобы вы обрели независимость, не более. Если бы вы чувствовали себя обязанной, зная, что я как-то повлиял на решение кузины, то, боюсь, вы неправильно бы все расценили». «Что именно?» Я не ответил. Словно по обоюдному согласию мы двинулись по аллее в сторону Сент-Джеймс-Парка и мне казалось, что Софи идет чуть ближе ко мне, чем раньше. Я не видел ее лица из-за шляпки, лишь перья покачивались над головой. Софи что-то пробормотала, я не расслышал и вынужден был просить ее повторить. Софи снова остановилась и посмотрела на меня. «Я сказала спасибо. Вы проявили истинную деликатность, но иного я от вас и не ожидала. Однако бывают случаи, когда нужно отбросить деликатность». «Да, это добродетель, без сомнения, но не всегда уместно проявлять ее», — я сказал. «В некотором отношении она странным образом напоминает благоразумие». Мы несколько минут стояли и наблюдали, как три сороки дерутся из-за куска хлеба, издавая пронзительные скрипучие крики, похожие на треск бобов в высушенной тыкве. «Как я ненавижу сорок», — сказала Софи. «Да, не гнушаются отбросами, воровки и забияки». «А вы знаете считалку, которую в деревне сложили про сорок? Одна к горестям, две — к почестям, три — к девочке, а четыре...» «Разве три — к девочке?» — перебила меня Софи. «Нет, когда я была маленькой, у нас была другая считалка. Кроме того, если три — к девочке, то четыре должно быть к мальчику, и кое-что пропущено. Нет, в моем детстве три всегда было к венцу». Сороки испугались чего-то и улетели. «А четыре? К младенцу!» — добавила Софи тихим голосом. «Софи?» — спросил я, протягивая ей руку. «Вы уверены?» «Да», — ответила она и взяла меня за руку. «Да».